Глава 9. Шужуань Несмотря на все ночные приключения, проснулся я еще до побудки. Как будто разум был заведен на определенное время. Меня прям подкинуло. Сел в постели, проморгался и понял, что... Но еще пять минуточек – это не про меня. Рассветные лучи проникали в комнату через окно. Я встал, потянулся и начал делать гимнастику, стараясь не шуметь. Какие упражнения, в какой последовательности – не задумывался. Включились те же рефлексы, которые заставили меня повалить на полнию, схватить на лету чашку. Мои руки и ноги все прекрасно знали и без меня – Думать, почему так происходит, я устал еще вчера. дрых, разинув рот и всхрапывая, Хоть стонать перестал, и то ладно. Похоже, если его не слишком бить, то 12 часов ломки он переживает вполне нормально. По мере того, как я заставлял свои жидкие мышцы разогреваться, в комнате светлело, и я снова обратил внимание, что стены покрывают надписи. В основном это были имена и пара тройка слов. Как будто каждый, кто жил в этой комнате, оставлял автограф. Здесь жил Сюин, Радуйся, Ли 4737 и прочерк. Бог ненавидит тебя, Дзэ. Размахивая руками, я скользил взглядом по этим надписям, напоминающим эпитафии, пока взгляд не споткнулся об одно имя. Я шагнул к стене ближе, и прочитал «Джиан, счастливо оставаться». Тот ли это Джиан, с которым мы так мило пообщались ночью, или другой? Спрашивать, пожалуй, воздержусь. Вряд ли он будет в настроении предаваться ностальгии. Вспомнив вчерашнее, я болезненно скривился и отвел было взгляд, но он буквально зацепился за бледную надпись сделанную чьей-то небрежной рукой рядом с именем Джана, задолго до того, как Джан написал свое прощание. Юн из Байшаня, 47-24. Цифры мне ни о чем не говорили. А вот Байшань – Белая гора. Китаец из ведения воспоминания. По ушам ударил резкий сигнал по будке. Тао застонал, заворочился. А я все стоял и смотрел на стену в одних трусах. Смотрел и думал. Увидел ли я это слово, а потом подсознание решило сыграть со мной шутку и продела то видение? Или же это одно из тех удивительных совпадений, что определяют нашу жизнь? «Ты уже встал?» Спросил Тао. Я не стал отвечать на дурацкий вопрос. Натянул штаны, накинул куртку. «Байшань». Повторил вслух, возясь завязками. — А чего Байшань? — спросил Тао. — Так, вспомнилось. — Бывал в Шужуане? Я резко развернулся и уставился на него. — Где бывал? Как ты сказал? Тао отшатнулся, заморгал, демонстрируя дух борца. — Шу... Шужуань? — пробормотал он. — Так мы называли этот район. Шужуань? Обрубки? А почему? Спросил я. Да не знаю. Вроде говорят из-за коллег всяких. Ну, которые у туристов клянчат. Которые приезжают, чтобы подняться на гору. Правильно это название? Байшань? Белая гора? Коллег там вокруг полно. Там все началось. Задумчиво повторил я слова китайца, в существовании которого уже не сомневался. Что ж... Попробуем собрать все в кучу. Что у нас получается? Я полицейский. Работал с напарницей. Не китаянкой. Меня похитили или что-то вроде того. Мне вкололи наркотик. Со мной говорил китаец. И еще. Светящийся круг на полу. То ли воспоминания, то ли галлюцинации. Может, я вообще вижу свою прошлую жизнь. Это, конечно, занятно. «Только непонятно, зачем мне нужно? Как мне эти воспоминания помогут сбежать из школы?» «Пошли умываться», — сказал Тао. «А то предупреждение влепит за опоздание». «Угу. Сейчас койку заправлю». Зубная паста и зубная щетка обнаружились в тумбочке. Там же было и полотенце. С утренним туалетом я справился раньше всех. Хотя никаких ощутимых преимуществ... Мне это не принесло. Воспитатель, ждавший во дворе на построение, лишь лениво глянул на меня, явившегося первым. Начиналось мое первое правильное утро в школе Дзюань. То есть утро, когда просыпаешься в своей койке, а не в консерватории, и далее живешь в соответствии с распорядком. Когда все собрались во дворе, нас пересчитали, после чего двое воспитателей, размахивая руками, негромко заговорили между собой. «Жонг сбежал», — сообщил мне Тао. «Как?» — спросил я, не успев прикусить язык. Неправильный был вопрос. Надо было сказать что-нибудь вроде серьезно, но ничего себе, а кто такой Жонг? На меня целиком и полностью захватила мысль о том, чтобы сбежать из школы, и теперь я, услышав о чужом успешном опыте, сразу заинтересовался. «Кто ж его знает?» — пожал плечами Тао. Только он давно говорил. Ему там то ли к сестре, то ли к матери зачем-то надо, а может, к брату. Тао задумался, пытаясь вспомнить точно, к кому надо было попасть, Жонгу. И что теперь? Будут искать? Спросил я. Да кому он нужен? Заломает, сам приползет. Или попадется опять. Искать себе дороже. Он, похоже, был прав. Не знаю, о чем спорили воспитатели, Но когда они повернулись к нам, то сказано было лишь «Птицы! На всех записывается десять предупреждений! И еще по одному за каждый день, пока он не вернется!» Из чего и заключил, что пропавший Жонг носил красное ифу. «Не позавидуешь Жонгу?» – вздохнул Тао. «Теперь его будут ждать с нетерпением». На молитве мы около получаса повторяли непонятные слова. Собственно, это были даже не молитвы, а мантры, и мы их пели. Я не знал, что петь, поэтому просто открывал рот. То и дело я чувствовал взгляды борцов, пытались напугать. Что ж, надо ждать удара в любую секунду, с любой стороны. Как, в общем-то, и всегда. После молитвы завтрак. За столом я увидел Нио. Она на меня не смотрела настолько демонстративно, что я почувствовал себя голым. Вот интересно, тот рис, что ночью готовила, она куда дела в итоге? «А скольких борцов могут за раз принять?» – спросил я Тао, когда мы с ним на пару добросовестно раздевали березовые чурки. «В смысле?» – не понял Тао. «В смысле на перепрофиле? Ну вот если ты пойдешь на это испытание, то я смогу?» А! Тао, как всегда, когда с ним о чем-то заговаривали, выпрямился и упер лопату носом в землю. Конечно, хоть всех сразу возьмут. Борцы нужны. Чем больше хороших борцов, тем турниры интереснее. Тао! рявкнул Шен, который опять подкрался к Тао незамеченным. Первое предупреждение тебе сегодня! Тао нехотя вернулся к работе. Как только Шен отошел. Он доверительно сообщил мне. Да и плевать. Птицы теперь так упали, что одно предупреждение погоды не сделает. А если в консерваторию закроют? Напомнил я о другом риске. Тао помрачнел. До сих пор ему, кажется, успешно удавалось не вспоминать про Джана. Я подумал про таблетку, спрятанную в матрасе. Про еще одну, утреннюю, которая лежит в рукаве. Сегодня к вечеру их у меня будет уже три. Помнится, Бог и предлагал против одной таблетки сразу два контейнера с едой. Конечно, это было позерство, замануха. Но любая замануха должна быть хоть немного логичной. Иначе лох догадается, что он лох. Отдать таблетки Тао? Глупый вариант. Пойти к борцам и попытаться наладить отношения, проиграть им эти таблетки наконец? Чуть умнее но что то не хочется пусть таблетки пока просто будут а с борцами я сам разберусь и тао тоже пускай сам разбирается не маленький мальчик на прогулке ко мне таки подошла нио глядя в сторону и вниз сцепив перед собой руки она я сначала даже не понял что она бубнит попросил повторить нио набрала воздух в грудь и произнесла громче Прости, что так дерзко говорила с тобой ночью. Я не хотела насмехаться над тобой. Да знаю я. Знаешь, Нио подняла на меня взгляд. Конечно. Улыбнулся я. Ты просто за меня волновалась, вот и все. Она тоже нерешительно улыбнулась в ответ. Только в кухню я все равно не пойду. Поспешил я разбить ее надежды. Улыбка сползла с лица Нио. Услышав ляск и скрип, я повернулся к воротам. Ожидал увидеть там даешний автобус, но вместо него во двор заехал грузовик. «Наконец-то!» — воскликнула Нио. «Это что?» — спросил я. «Продукты, мусор. Я сейчас!» — сказала Нио и убежала. «У них там одни девчонки», — сказал Тао, тоже глядя на грузовик. «Как грузовик? Так все вместе собираются». И постоянно норовят затащить к себе какого-нибудь парня. Я кивал, словно бы и невзначай подходя к грузовику, который подъехал задницей, равнёхонько к той двери, что вела из кухни. Из кабины выпрыгнули двое. Один водитель, худощавый и сутулый парень с длинными руками. Он тут же открыл двери фургона, закрепил их и вновь бросился к кабине подъехать ближе. Дверь открылась. Я увидел за ней нескольких девчонок и Нио, в том числе. Вскоре их скрыло фургоном. Второй был охранником. Он тут же достал дубинку из металлического кольца на поясе и стал, позевывая, ей вертеть. К нему подошел один из наших воспитателей, которого я раньше не видел. Тот с шокером, видать, сегодня был выходной. «Почему так долго?» – услышал я. «Вы опоздали на...» «Насколько?» «На четыре часа!» «У нас в карте прописано с десяти до двух», — зевая ответил охранник. «Но сейчас уже половина третьего!» «Часы остановились?» «Чего вы беспокоитесь, что эти крысята не поедят вовремя?» Пока охранник и воспитатель припирались, водитель незаметно прошел вдоль фургона и нырнул в щель между ним и дверью. Вскоре он появился вновь с цветущей улыбкой на лице. Ладно, понял, сказал охранник, резко прекращая спор. Больше не повторится, обещаю. Смотрите мне! Напутствовал довольный победой воспитатель и, подписав что-то, удалился. Вскоре грузовик уехал. За пять минут до окончания прогулки ко мне подбежала Нио. И часто он приезжает? спросил я, кивнув на закрывающиеся ворота. Раз в неделю сказала Нью. И вы каждую неделю таскаете там всякие коробки, контейнеры? Ну, да. А что? А если я приду сегодня ночью? Покажешь еще раз, сколько там чего наливать да осыпать? Нью просияла, схватила меня за руку. Так ты все-таки пойдешь к нам? Ну, конечно. Пожал я плечами. Так во сколько встречаемся? Автобус. Это один разговор а грузовик с наглухо закрытым кузовом совсем другой.